Глава 35. Мейс, Мэйс, ты меня слышишь? Я приоткрыл веки и, вероятно, пробормотал что-то вроде Клэжу. Мейс, надо мной нависло тревожное лицо Кипи. Ты не спишь? Да проснулся уже. Выговорил я невнятно, слыша себя, как будто со стороны. Кипи, меня тут подстрелили». Я знаю, Мейс, ответила она. Доктор сказал, с тобой все будет в порядке. Я глядел на нее несколько секунд, или может десятилетие после чего выдавил. «У тебя самые красивые глаза». Она улыбнулась. «Да, целых два. Я пришла сказать, что твои собаки у нас. Хорошо?» Кивком Кипи как бы подталкивала меня въехать в смысл её слов. Мы с Вапсом сегодня вызвалили их из полицейского участка Лансинга. Часы на стене показывали четверть двенадцатого. Утра или вечера. Я изо всех сил пытался сосредоточиться на том, что мне говорит Кипи. Но она как будто то появлялась, то исчезала в тёмном туннеле. Или, может, в этом самом туннеле плавал я. После того, как ушли Хэнсон с Маром, мне здесь увеличили дозу обезболивающего и... или дали какого-то снотворного. Наконец я произнес. Девчонки в порядке? Их там в полиции в конец испортили, пичкали человеческой едой. Тот козлина пшикнул в виру газом, помедлив выдавил я. Она в порядке. Я позвонила в ветеринарию, и мне сказали, что делать в Виру держал, а я промывала ей глаза физраствором. Кипи пристально вглядывалась в мое лицо, пытаясь понять, проникают ли хотя бы частично ее слова в мой обдолбанный череп. А еще весь флакон собачьего шампуня, который был у тебя под ванной, я израсходовала на очистку ее шерсти. «Как вы попали ко мне в дом?» «Мейс, мы же копы!» Мое соловилость прорезал красный сполох. «Этот гад знает, где я живу», — сказал я, — «и наверняка хочет моей смерти». Эта мысль чего-то показалась мне ужасно забавной, и я закудахтал, как курчонок, все громче и продолжительней, пока не увидел, что Кипи смотрит на меня без малейшего намека на улыбку. Откудахтов, я потратил еще десятилетие на рассказ про того наблюдателя в лесу, и о том, что я точно знаю, это тот самый тип, что прятался под соснами в Гомсруд парке. Не волнуйся, приободрила она, выслушав мои бредни. Если кто-нибудь попробует к тебе сунуться, то вапс влепит ему пулю прямо в морту. «А я сейчас возвращаюсь к твоему трейлеру, и патрульная машина будет там дежурить всю ночь». «Кипи?» «Да, Мэйс. Я забыл, что хотел ей сказать, но в конце концов брякнул. «А ты дашь мне как-нибудь поводить патрульную машину?» «Конечно, Мэйс. А сейчас тебе пора байоньки, окей?» «Сказала она. Я просто заехала сказать, что твои собаки в безопасности». «Не помню, сказал ли я ей, но хотелось думать, что я ее поблагодарил». «Кипи?» «Снова кликнул я». Что, Мейс, Какие красивые глаза. Самые-самые. Глава 36. С той стрельбы минуло три дня. После второго из них, проведенного в больнице с затыканием, щупанием и кормлением таблетками, Хэнсон и Март отвезли меня на конспиративную квартиру в Парк Форест, трехкомнатную, двухуровневую. Вечерами сюда заезжал Хэнсон, посвятить меня в ход расследования. Со мной он, к сожалению, не засиживался, но, по крайней мере, привозил пиццу. И хоть бы раз мне удалось отговорить его от ананасовой начинки. А на следующее утро навестить меня приехала Киппи, привезя с собой Сью и моих дамочек. При виде своей ребятни я буквально прослезился. Уж я и обнимал их здоровой рукой, и тряс им лапы, и чесал за ушами и подбородками, а затем повел их на новую игровую площадку. У конспиративной квартиры был просторный задний двор, окруженный цепью. Вся эта возня с собаками причиняла нешуточную боль. Так что я неустанно благодарил каждого из офицеров, которые облегчали мне это бремя. Бабишевский и тот, в знак приязни, мягко похлопал меня по плечу. Рана была неглубокой. Пуля отщепнула лишь небольшой кусочек плоти. По мнению одного из хирургов, мне сильно повезло. Если бы меня саданули в подмышку ножом, я бы просто истек кровью или захлебнулся ею. Врачи промыли рану, простерилизовали, наложили 30 стежков шва, не считая жидкого кожного клея, и накачали меня антибиотиками. За это везение весь мой левый бок тяжко пульсировал при каждом толчке и ударе моего сердца. Причем, в отличие от киногероев, я сомневался, что после короткой рекламной паузы смогу ходить. Сегодня утром мне сменили повязку. Доктор хотел, чтобы она оставалась сухой еще несколько дней, прежде чем мне можно будет начать ее мыть тем странно пахнущим жидким мылом, которым меня снабдили. Но другой раной, настоящей, которая, видимо, не заживет никогда, было мое чувство вины перед офицером Родом Энисом. Этот человек в одиночку спас мне жизнь. Если бы он шел к той поляне прогулочным шагом, я был бы уже покойником. Если бы Энис решил повисеть в Фейсбуке, ожидая прибытия в Гомсрут своих коллег, я был бы опять-таки трупом. Рот Энис предотвратил мое убийство. Я читал и перечитывал его некролог. У Эниса остался двухлетний сынишка. И на подходе был еще один. Теперь двоим детям никогда не узнать своего отца. А жена никогда больше не увидит мужа. «Где-то на уровне нутра, интуиции, я понимаю иррациональность всего этого. Возможно, это некая форма вины выжившего, как указала Киппи, когда привела ко мне собак». «Ты был жертвой, Мэйс», — сказала она. «Офицер Анис знает, что это не твоя вина. Это тот мерзавец в лыжной маске. И мы его поймаем». Когда я поделился новостью, что у Виры после обнаружения трупа на поляне случился еще один эпизод, в этот раз с предупреждением о чудовище, затаившемся среди сосен, Киппи восприняла это как должное. Пожалуй, она и так была большим адептом таинственных способностей Виры, чем я. В конце концов, именно Киппи первой заприметила в ней такие свойства. А вот Вапса пронять было не так-то просто. Он вообще противился уникальности Виры и не продвигался дальше позывом и неверующего. Успокаивало то, что Вапс был скептиком почти во всем. Он, пожалуй, не испытывал доверия никому, кроме тех, кого по паспорту звать Кипегим или Дейв Вабишевский. После моего рассказа о проявлениях веры на поляне, Вабишевский оглядел комнату, выдохнул щеками и сказал. «Ну да, тебе впору бежать к Хэнсону с Маром. И на вопрос, как ты узнал, что тебя сейчас шлепнет убийца, сказать? Детектив Хэнсон, охренеть? Тут все дело в ясновидящей собачке. Да это просто малышка Фидо из секретных материалов». «Экстрасенс в чистом виде, а может и вообще знается с Богом. Именно через нее мы раскусили и Чампайна, и убийство женщины в бунгало, и того придурка в лесу». Язвительность Вапса мы выслушали молча. «Я вам вот что скажу», — продолжал горячиться он. «Меня б здесь не было, если б я лично не видел, что произошло в Северном Мэфире. В эту хрень можно верить, можно не верить, но как вы убедите собрание начальственных циников без того, чтобы вас не упекли в Лейкшор?» «А вот, гляньте». Сказал я, выкладывая на кухонный стол страницы из принтера, привезённого Хэнсоном и Маром ко мне сюда на квартиру. Это я нашёл в интернете, хотя мы знаем, насколько в нём всё правдиво. В какой-то статье я читал, что любую презентацию следует начинать шуткой или какой-нибудь забавной выходкой. К сожалению, Кипи не захохотала, да и Вабишевский не стал кататься по проходу. Поэтому пришлось продолжать как есть. «Предупреждаю, звучит интригующе». Но говорить об этом вслух на публику, знаете, как-то неловко. Может, и вправду стоит проверить, не место ли мне в психушке, но вы уж потерпите. Моё домашнее задание было коротким и приятным – попытаться выяснить уникальность способности веры. Мы уже касались медиумической чувствительности, когда некоторые люди в силу своей сенситивности могут служить проводниками психической коммуникации. Но есть ещё один феномен, известный как клерофакция – одна из форм ясновидения. «Это когда человек способен открывать свои медиумные каналы через обоняние». Вабишевский, цыкнув, ехидно усмехнулся. «Да погоди ты!» – взмахнул я ладонью. «Я понимаю, звучит как из задницы черевовещателя, но мы же говорим о собаке, которые в нормальном мире уже владеют своим, по нашим меркам, абсурдно острым обонянием». «Чую, чую мертвецов!» – забубнил Бабишевский голосом мальчика-ясновидца из шестого чувства. «Помолчи, Вапс!» – одернул кипи. Вира поисковичка. Она на этом выросла. Википедия тоже приводит кое-что интересное. Здоровой рукой я вспушил стопку листов и перелистнул на другую страницу. Вот, скажем, ретрокогниция. Это когда человек знает о прошлом событии, но не может вскрыть его в памяти обычными способами. Помолчав секунду, я пожал плечами и сердито спихнул стопку листов на пол. Короче, меня жутко тянет напеть вам тему из сумеречной зоны. Так что давайте лучше вернемся в страну живых. Я всю жизнь занимаюсь дрессировкой собак, изо дня в день. Их через меня прошла тьма. Так вот, Вира – самая умная, самая тонко чувствующая из всех, что мне попадались. Девчонка общается глазами, и, черт возьми, всем своим собачьим телом лучше, чем любой мим на манеже или по телеку, – жаром сказал я. Она распознает голоса, и, кажется, даже слов понимает больше, чем я. Это несопоставимо с собачьими пределами развлечения жестов или выполнения простых команд. «Сигналы друг друга мы тоже понимаем моментально. Вера все считывает по моему лицу. Она может сказать, болен ли я, знает мое настроение со всеми моими дурацкими перепадами, на которые я ох как гораст». «Это может сказать любой собаковод про свою ненаглядную жучку или бобика», вставил Лабишевский. «Да ты пойми, вера не идет ни в какое сравнение. Она гений, черт ее дери». «Ну тогда забудь о сверхъестественном. Скажи лучше, что она собачья, мадам Кюри, так понятней». «Не знаю». «Интеллект в конечном счете сводится к размеру мозга, пропорциональному размерам тела. Кстати, поэтому наличие мозга в 1,5 массы тела ставит нас на вершину пищевой цепи», сказал я, пораженный тем, что припомнил эту самую пропорцию. Но собаки тоже не промах. Их мозг от массы тела составляет 1,125. Причем это распространяется на все породы. Большинство других животных в сравнении с ними просто неучи. Я видел, что зря морочу их цифирью. Это отвлекает. Напоследок скажу, вы двое были в том гараже, где Вера чуть не угорела, в тот самый первый вечер. Может быть причиной тому какой-то всплеск нервной активности собачьего интеллекта или еще чего-то, вызванного тяжелой травмой в таком раннем возрасте? Вабишевский снова ухмыльнулся. «Ты ее знаешь лучше всех, Мэйс?» Кипи всмотрелась в меня. «Так что давай уже без зауми. «В чем, по-твоему, одаренность Веры?» Мне было трудно вынести ее взгляд. «Уж лучше Лейкшор, там проще». ДНК запаха. Запах ДНК, лицо вапса сморщилось, как мятое белье. Я нынче не смыкал глаз, все ворочился сбоку на бок, и около трех часов ночи мне вот что пришло в голову. Убийство это ведь интимный акт, верно? И убийцы оставляют всевозможные образцы ДНК, которые затем анализируются криминалистами. А теперь внимание: почему на месте преступления не может остаться ДНК запаха, какой-нибудь ароматической ауры. Безусловно, что-нибудь достается. Взять, скажем, бархатного чокера, Чампайн продержал Карри Брокман в своем подвале целых три месяца. В конце концов задушил ее и запихнул в багажник. Примерно то же и сынника Мейна Кампа, зарезавший свою мать на кухне. От волнения голос у меня дрогнул. И вот Вира, а возможно и все поисковые собаки, улавливают эту лавину раздражителей. Этот шведский стол данных о запахе. Только она выводит их на следующий уровень. Серьезно. Оказываясь на месте преступления, Вира пытается обработать этот шведский стол. Сопоставить данные, провести некий анализ различных ароматов, своеобразный ДНК запаха, и расшифровать их. Когда это более-менее отложилось, я продолжил. Нужен Стивен Хокинг или еще кто-нибудь на пару парсеков умее, чтобы объяснить, к чему я клоню. Но обонятельные рецепторы в собачьем мозгу действительно поразительны. Хотите сверхъестественного? Эти самые рецепторы сверхъестественны настолько, что позволяют собакам распознавать тысячи и тысячи различных запахов. А в случае виры, я думаю, еще и анализировать. Она создает связи, устанавливает отношения, соединяет между собой точки, заключил я. Думаю ли я, что вера некая собака призрак из иного мира? Нет, черт возьми, вира это просто вера. Леброн Джеймс от собак-находчиков. Глава 37. Почему она все время гавайская? спросил я вежливо, настолько, насколько того позволяли мои вкусовые рецепторы. Вместе с детективами Хэнсоном и Маром мы сидели за кухонным столом и пластиковыми вилками ели с бумажных тарелочек пиццу. Собаки скучали в других комнатах. Думаю, один и тот же запах изо дня в день утомил даже их. «Он каждый вечер пытает тебя канадским беконом и ананасами?» – спросил детектив Мар. «Ты полегче», – сказал Хэнсон, шлёпая себе на тарелочку третий кусок. «Тот, кто покупает пиццу, выбирает и начинку». «Но расходы-то несёт департамент», – уточнил Мар. Я посмотрел на Хэнсона. «Хорошо. Тот, кто физически забирает пиццу и привозит ее на конспиративную квартиру, выбирает начинку». В Чупе объяснили, почему мне не дают заказывать еду на квартиру самостоятельно. Им нежелательно, чтобы я разглашал этот адрес кому бы то ни было, даже своим родителям. Так что мне еще повезло, что Кипи и ее напарнику позволили время от времени ко мне наведываться. Честно говоря, я ждал их с минуты на минуту. Надеюсь, с пивом. «Ты сообщишь малышу, что сказала там Адам из Серебряных годов?» Хэнсон перестал жевать. «Малышу и без того есть о чем волноваться». «Но ведь я теперь здесь, у вас за пазухой», — уточнил я. Когда стрелок первый раз позвонил в «Серебряные годы» с этой своей уловкой насчет жилья для матери, директор черкнул себе в ежедневнике его имя. «Интересно, какое?» «Райт Мейсон. Ни больше, ни меньше». «Отрадно знать, что у моего убийцы есть чувство юмора». Невесело хмыкнул я, отодвигая недоеденный кусок. Есть как-то расхотелось. Парни, я тренирую собак и стараюсь быть для вас полезным всякий раз, когда что-нибудь всплывает. А теперь вот хожу с этой мишенью во всю спину. Чертовски досадно. Вот видишь, что ты наделал. Хэнсон укоризненно посмотрел на Мара. Взял и расстроил человека. Он снова повернулся ко мне. Пока мы с Маром здесь, ты в безопасности. Даже эту свою гёрл-фрэншу можешь привичать. Она мне не гёрл-фрэнша. Да ты что, вскинулся он. А вот теперь ты меня чертовски расстроил. Я поотменял все свои занятия. На звонки по работе вынужден отвечать отказом, посетовал я. Хотя у самого на счету осталось всего 600 баксов. Ничего, можно соорудить страничку на GoFundMe, рассудил Мар. Фото тебя и собак с припиской. Пожалуйста, не дайте нас убить. А она точно разойдется по сети, усомнился Хэнсон. Если я займусь страницей, малыш, я могу рассчитывать на 10%? Да не вопрос, оживился я, толком не зная, всерьез они это или по приколу. «Что нового на сегодня?» «Кое-что ободряющее для тебя», — сказал Хэнсон. «Когда я общался с той дамой из серебряных годов, она мне сказала, что у человека на том конце провода был белый голос. Я уверен, у меня она распознала мой чёрный. Даже не знаю, обижаться или нет». «Обижаться тебе не положено по старости», — заметил Марр и повернулся ко мне. «А ещё жаль, что у тебя ноги не как у пигмея». «То есть?» «У тебя размер 42. И такой же отпечаток обуви найден в лесу возле твоего дома. И на почве возле тех сосен в Гомсруде, тоже 42-й. Это нам что-то даёт? У нас есть кое-какие фотографии, гипсовые слепки, — ответил Мар. Но не думаю, что наш преступник настолько глуп, чтобы на двойное убийство напяливать ботинки индивидуального пошива. Послушай, малыш, я понимаю, для тебя это всё удар ниже пояса, но поверь, ты первый, кому я позвоню, если у нас что-нибудь проклюнется, — сказал Хэнсон. Мы опрашивали и перепроверяли соседей Чампайна. Никто не помнит, чтобы у него на подъездной дорожке или на улице перед домом стояли другие машины, кроме его понтиака, который он всегда держал в гараже. Мы сняли отпечатки с каждого дюйма его лачуги. Но за вычетом отпечатков Чампайна и его сынка, твоих и пленниц, детектив покачал головой. Мы пока в тупике. «Скоро что-нибудь допроявится», — сказал Мар. «Погиб полицейский. И хотя мы одинаково стараемся раскрывать все убийства, но это уж слишком близко к дому. Если тебе от этого легче, то когда мы его поймаем, а мы это сделаем, то 50 на 50 его вынесут вперед ногами». «И ведь здесь задействованы не только мы», — добавил Хэнсон. Эти двое объединились, чтобы поднять мне настроение. «Если ты видел заголовки, то этот во всех передовицах. Мы работаем с полицией Лансинга, с их детективами. Свою помощь предложило даже ФБР, их чикагское отделение». Конечно, все эти парняги кучка мудозвонов, оговорился Мар, но они дают нам пользоваться их базой данных. А нельзя сделать фоторобот, поинтересовался я. Мар, подумав, сказал: Фоторобот, малыш? Белый мужчина между 30, и на основе того, что мы видели, и как все было им проделано, 60. -ю. Лично я склоняюсь к последнему. Мне самому 55, и я был бы чертовски хорошим серийщиком, если бы захотел. Наш парень кажется среднего роста и среднего веса. «Чёрт возьми, у него даже средний размер обуви!» «Пятьдесят на 50, что он служил в армии, исходя из умения так пользоваться и пистолетом, и ножом!» «И хитрый сучара!» — продолжил Мар. «Глянь, как он свёл все кусочки в единое целое, чтобы заманить тебя в гомсрут!» «Я бы даже не исключал, что он закончил колледж! Просто так, забав ради!» Я промолчал. «А главное, убивать для него легко и просто!» — подвёл резюме Хэнсон. «Это точно!» — согласился Мар. «Как два пальца об асфальт!» «Есть распространённое заблуждение, что среди афроамериканцев не бывает серийных убийц», задумчиво произнёс Хэнсон, меняя тему. «Но это неправда. Мы тоже те ещё». Насчет детектива Хэнсона я, оказывается, был прав. Он уже три года как разведён, и после того, как я немного рассказал о своём семейном положении, он посмотрел на меня и вынес вердикт. «Если разрыва не хочешь ты сам, твоя рана никогда не заживёт». Тревог у меня, и так уже было хоть отбавляй. Оставалось надеяться, что Хэнсон говорит больше для себя, чем для меня. От детектива Хэнсона я утаивал, пожалуй, одно. Мы с ним сблизились, но всё же я не очень хорошо его знал. Это то, что он уже состоял в несколько ином браке. Связь, которую он имел со своим партнёром, была ощутима. И если кто-нибудь противостоял детективу Мару, ему предстояло держать удар Хэнсона. Ну а если кто-то связывался с Хэнсоном, то, само собой, наоборот». Для меня это такое же чёткое определение брака, как и любое другое. И я понимал, что своими вечерними визитами и новостями детективы стараются поднять мне настроение. И мне нравилось наблюдать, как они подначивают и подтрунивают друг над дружкой. Так что если я в ближайшие недели не окажусь по ту сторону травы, то, видимо, партнёры делают свою работу хорошо. И имейте в виду, я здорово на вас обоих выбишусь, если стану сюжетом в документалке на NBC или каком-нибудь кабельном канале, сказал я. «Типа, после рекламы мы вернемся и расскажем вам, где нашлись обугленные останки Мейсона Райда». Мар, ухмыльнувшись, успокоил. «Не волнуйся, на камеру мы будем говорить о тебе только хорошее. Жаль, что убийца тайно ехал за нами от станции до конспиративной квартиры Райда», голосом диктора провещал Хэнсон. «В ретроспективе мы поступили бы иначе». Марс с той же ухмылкой спросил. «Когда же сюда нагрянут твои друзья-копы, и что им, черт возьми, понадобилось от нас?» Поскольку вся нагрузка моей левой руки была перераспределена, часы у меня были на правом запястье. Я посмотрел на циферблат и сказал. С минуты на минуту. Кипи кое-что собрала и хотела состыковать это дело с вами. Конечно, это было не всё, далеко не всё. Но мне хотелось этих своих подельников дождаться и вместе с ними обсудить, какие предпринять шаги. Конспиративная квартира меня попросту доканывала. Если у меня спускает колесо, я его меняю. Протекает крыша, я ее чиню. Если моя собака ловит серийного убийцу и сама оказывается среди приговоренных, я делаю все возможное, чтобы ее спасти. Но все эти ожидания в ожидание сводили меня с ума. Это решительно не для меня днями слоняться без дела, изнывать на диване и подсаживаться на дневные мыльные оперы, хрупые леденчики. Это не в моей ДНК. Где-то я читал, что акулы должны пребывать в постоянном движении, иначе им смерть и я начинаю понимать, что они в себе чувствуют. За каких-нибудь 15 минут я перешел от отрицания к принятию. Смирился с тем, что некий незнакомец, хладнокровный убийца, хочет моей смерти. Пусть и не совсем там, где я себе по жизни намечал. Но я преодолел принятие. И теперь перешел к финальной фазе своего... чего? Раздраженного, что я могу сделать? Конечно, психиатры могут настаивать, что я никогда не разлучался с фазой гнева, Но не желая спорить с Американской психиатрической ассоциацией, скажу, что и гнев, и «что мне делать» привели нас к истинной цели сегодняшней встречи. «Ты что-то все время гримасничаешь, малыш», — заметил Хэнсон. «Как твоя рука?» После инцидента в Гомсрут-парке прошло пять дней, и мое обезболивание теперь сводилось к парацетамолу и пивку. «Да ничего», — заживает помаленьку. «Вот бы месяц, мелькнул за секунду». «Ты только скажи, я посмотрю, можно ли из шкафчика для улик умыкнуть немного фентанила». «Приятно слышать». «Серьезно, малыш, ты выглядишь так, будто все твои собаки поубегали из дома», — сказал Хэнсон. «Мы можем что-нибудь сделать, чтобы тебя подбодрить». Я поглядел на него и ответил. «Пепперони с черными оливками».